Следующий рассказ – не есть плод досужего вымысла. Все описанное мной действительно произошло в Киеве в 70-х годах прошлого века и до сих пор свято сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я со своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой истории – да придал устному рассказу письменную форму. Приплясывая от жестокой стужи, двое мальчуганов стояли перед огромным из цельного стекла окном гастрономического магазина, освещенного множеством висячих ламп. А, Гриш, гляди-ка, поросенок то какой. Да. Ой, а во рту-то у него что? Травка во рту. Ей-богу, травка. Вот штука-то. А яблок-то сколько? А апельсинов. Горы целые. И мандаринчики. Попиросной бумажки каждый. Гриш, а рыбин-то какие. Иди <свят> ко -ка, рты глазищи выпучили, уродины. <свят> <свят> <свят> <свят> Эх, колбасы навешали сколько. Корока, розовый с жарком. Жарком я люблю. Вот кусочек хотя бы. А мы с утра только щепостых пустых поели. Ну, пошли, Володь, пора. Нечего тут. Погоди! мам давно ждет. Гриш, а в этих баночках разноцветных что? Закуски, видно, всякие. Пошли, Володя, пошли. Вон за окном, целое дерево стоит. Елка эта, не видел, что ли никогда. Блестит вся, и музыку слышно даже, танцуют. Пошли, замерзнем. Видишь, мороз какой. Ну, побежали, я правда замерз уже.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 служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь. Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. В углу на нечистой широкой постели лежала девочка лет семи. Лицо ее горело, дыхание было коротко и затруднительно, Широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Высокая худая женщина с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом стояла около больной девочки, в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Ну? Что? Ничего. Вы письмо отнесли? Отнесли. Ну? Гриша, Гриш, ты же старший, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо? Отдал. Слово из тебя не вытянешь. Что ты ему сказал? Да все, как ты учила. Ну, говоришь ты, наконец. Вот говорю. Отмерцало у письмо, от бывшего вашего управляющего. Да. А он нас обругал. Убирайтесь, вы, говорит, отсюда, попрошайки вы. Ох, а кто ж это был-то, кто с вами так разговаривал? Ответь ты хоть толково, Гриш. Швейцар разговаривал, кто же еще? У -у -у. Я ему говорю, возьмите дяденьку письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду. Да. А он говорит, как же, держи карман. И есть тоже у барина время ваши письма читать. А ты? А я ему все, как ты учила, сказал. Есть, мол, нам нечего. Правильно. Матушка больна, помирает. Говорю, как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович. Ей-богу, отблагодарит. А в это время звонок как зазвонит, как зазвонит. Да, и он нам говорит, убирайтесь скорее отсюда, чтобы духу вашего здесь не было. А Володьку даже по затылку ударил. А меня по затылку. А письмо-то где? У меня. Вот оно. Там щи остались. Может, поели бы. Только холодные. Разогреть-то нечем.